Большинство башкирцев, заводских крестьян, мужиков, видя, как дрогнули и бежит левый флаг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом бросились в рассыпную на обоз негневный окрик Пугачева, неотчаянные попытки Горбатого, Белобородова, старшин и яицких казаков-пугачевцев, задержать их, сгрудились в один кулак, не помогли, Вновь набранные толпы народной армии плохо подчинялись дисциплине. Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадроном изюмских гусар, сразу оценил положение врага и воспользовался моментом. Встав во главе эскадрона, он приказал всей кавалерии немедленно ударить на Пугачёвцев с разных пунктов. Изюмцы с команды волон своему эскадрону высоко подымая блеснувшую на солнце саблю помни присягу изюмцы рази врага лови злодей емельку и по домам кто живём словит врага тому 10000 а где он неслось по редам они все на одну рожу Эскадрон гусар ринулся сквозь сизый дым, сквозь дробную трескотню оружей, сквозь крики, стоны, рёв, прямо на отряд яицких казаков, окружавших Пугачёва. Взбешённые лошади шиблись грудь с грудью, ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-пугачёвцы дрогнули, Я кружив своего вождя с гиком помчались в степь. Воздух в степи чист, ковыль трава мягка, по всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят как птицы в саднике. Держи, держи, вот он скачет. От своих отбился. Пугачёв, Пугачёв, орали изюмцы, настёгивая своих уставших лошадей. Впереди них, шибкой рысью бежал рослый чёрный жеребец, унося на себе широкоплечевого мужицкого царя с золотою десятитысячной приманкой. "Лови! Чего же отстали?" закричал Пугачёв, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой. Эх, дедушки! Видать, Михельсон плохо кормит вас и ваших клечонок. А ну! И всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар, как ветер умчался в даль. Изнурённые кони в мыле выбиваются из сил. Молоденький щуплый прапорщик Игорь Щербачёв, позабыв и смерть, и жизнь, лупил нагайкой свою кобылу полукровку, голосил: "Настигай, настигай, дави его, дуй с боков, бери на пересёк". Он всех опередил, вот-вот подскачет к Пугачёву, в руках пистолет, метит в спину. Раз. Пугачёв резко повернул к нему коня, несколько секунд проскакал рядом с офицером. Худобарин, целишь?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 А что казаки молодцы. Не ударит ли нам на выручку государи императора? Не черта, успокоил творгов. У него конь учёный, не дастся. Меж тем сзади на позициях снова гремели пушки, пуская картечь вслед пешим пугачёвцам. Батарею командовал и наводил орудие сам Михельсон. О погоне за Пугачевым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с ними скакал и волонтер-поляк в Рублевский. Горячий офицерик Щербачев надрывался в крики. «Братцы, неужели упустим? Нажми, нажми!» Пугачев вымахнул в сторону Кугачева. и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони. «Детушки — Детушки! — вопил он на скаку. Черный жеребец храпел под ним, ярился желтым глазом. — А нет ли среди вас, детушки, барина Михельсона? Нету-ти? Ну так сказывайте ему поклон от государя-императора. Шли бы, детушки, ко мне. Я до простого люда шибко милостив. садники, как охотники за волком, раздувая ноздри, тараща згкровинелые глаза, выскакивали на Пугачёва, до сепоты ревели: "И май, и май, стреляй в коня!" Но чёрный жеребец, топча ковыль копытами, швыряя землю карьером, мчался по степи как разъярённый волк. Погони сразу осталось позади. Зазеленели перелески,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 Вот настик ехавшего с шибкой рысью Пугачёва сыпнул на полку пороху, прицелился, спустил курок. Емельян Пугачёв болтнул головой, схватился за плечо. Повернув жеребца, он стал делать коварный круг возле скачущего офицера. Бронзовое лицо Пугачёва помрачнело, в чёрных глазах огонь. В царя стрелять лихадей?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 И леденее оцепенел. «Ха-ха!» — играл с ним Пугачев, гикал, присвистывал. Стараясь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал по воде вправо-влево, его кобыла скакала в мах зигзагами, но рядом, не отпуская, скакал храпя черный жеребец. И вдруг взвился в воздухе аркан. Чёрный жеребец резко скокнул вперёд. Офицерик Игорь Щербачёв, сдёрнутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко ударяясь о землю. Пугачёв в натуг держал аркан, в овес опор мчался, посвистывая к лесу. А вот и лес: берёзы, липа, осокорь. Вдруг в чаще леса Аркана слаб. Пугачёв остановил коня, подтянул окровавленную петлю, прищурился, сам себе сказал: "Петлять-то лёгенько, стало бы башка оторвалась".